Глава 21. Чарли открывает дверь, и у меня замирает сердце. Она выглядит замечательно. У нее по-прежнему коротко стриженные светлые волосы, но теперь она их стрижет за большие деньги. С молодостью она расстается очень элегантно, вокруг глаз у нее появилась сеточка едва заметных, симпатичных и весьма сексуальных морщинок, придающих ей сходство с Сильвией Симс. На ней черное платье для коктейлей, в котором она чувствует себя несколько неловко. Впрочем, не исключено, что эту ее неловкость могу разглядеть только я, поскольку в моем представлении она буквально только что рассталась с мешковатыми джинсами и майкой с изображением Тома Робинсона. Я сразу же начинаю беспокоиться, как бы снова не влюбиться в нее, не поставить себя в идиотское положение и не закончить, как это было когда-то, болью, унижением и ненавистью к самому себе». Она чмокает меня в щёку, обнимает, говорит, что я ничуть не изменился, она страшно рада меня видеть, а потом показывает комнату, где я могу бросить свою куртку. Это её спальня, естественно, стильная, с огромной абстрактной картиной на одной стене и чем-то вроде половичка на другой. Здесь меня вдруг охватывает тревога. На кровати лежат дорогие на вид куртки и плащи, и какой-то момент я раздумываю, не смотаться ли, предварительно очистив карманы. Но мне нужно идти знакомиться с Кларой, подругой Чарли, которая обязательно придется мне ко двору. Мне хочется посмотреть на нее уже хотя бы потому, что я понятия не имею, где находится мой двор, не знаю, на какой улице он расположен, в каком городе, в какой стране. А что, если она поможет мне, наконец, определиться с местоположением? И еще мне интересно посмотреть, обитателям какой улицы считает меня Чарли». Пять женщин, которые, насколько мне известно, живут не на одной со мной улице, но чей переезд поближе ко мне я приветствовал бы обеими руками. Холли Хантер из теленовостей, Мэк Райан из неспящих в Сиэтле, врачиха с длинными курчавыми волосами. Я как-то видел по ящику, как она побила консервативного члена парламента в дискуссии об абортах, но не знаю ее имени и снимков с ней мне тоже не попадалось. Кэтрин Хёбберн из филадельфийской истории, Валери Харпер из сериала «Рода». Все эти женщины с прекрасно подвешенным языком, своеобразным складом ума, женщины энергичные, живые, хлёсткие но тем не менее создается впечатление, что им очень даже не помешала бы любовь хорошего человека. Я мог бы помочь им, я мог бы их спасти. Они знали бы, как рассмешить меня, и я тоже, возможно, при удачном стечении обстоятельств, знал бы, как рассмешить их. Мы смотрели бы вместе по видео их фильмы, их сериалы, их дискуссии об абортах, мы усыновили бы несколько несчастных сироток и потом всей семьей ходили бы в центральный парк играть в футбол. Войдя в гостиную, я понимаю, что обречен на медленную и мучительную смерть от удушья. Я вижу перед собой мужчину в кирпичного цвета пиджаке и другого мужчину в аккуратнейшем образом измятом полотняном костюме, и чарливое платье для коктейлей, и другую женщину в флуоресцентной раскраске леггинсах и ослепительно-белой шелковой блузке, и еще одну женщину в штанах, таких, знаете, которые косят под длинное платье». «Увидев их всех, я чуть не кричу, не только от страха, но еще и от пронзительной зависти. Но почему я не живу, как они?» «Обе женщины, подруги Чарли, красивы, не симпатичны, не миловидны, не привлекательны. А именно, что красивы. И на мой перепуганный, моргающий и подслеповатый взгляд абсолютно неотличима одна от другой». Мили каштановых волос, тысячи огромных сережек, ярды алых губ и сотни белоснежных зубов. Та из них, что в белой шелковой блузке, немножко подвигается в сторону, освобождая мне место на циклопическом Чарлином диване. Стеклянном, свинцовом, золотом. Короче, сделанном из какого-то пугающе-недиванного материала. И улыбается. Чарли привлекает общее внимание. «Эй, ребята!» И знакомит меня со всей компанией. Клара, это которая на диване рядом, ха-ха, со мной, Ник в кирпичном пиджаке, Барни в полотняном костюме, Эмма в притворяющихся платьем штанах. Если все они обитатели моего двора, мне придется забаррикадироваться в квартире. Мы тут обсуждали, как каждый из нас хотел бы назвать свою собаку, если бы она у него была, вводит меня в курс дела Чарли. Вот у Эммы есть лабрадор по кличке Дизи в честь Дизи Гиллеспи. «А, здорово», — говорю я. «Собак я не особо люблю». Какое-то время все молчат. Да и что, собственно, они могут сказать по поводу моего не слишком восторженного отношения к собакам? «Это из-за маленьких размеров квартиры, детских страхов, запаха или...» спрашивает меня Клара. Очень ласково спрашивает. «Да нет, как бы это...» Я бессильно пожимаю плечами. «Просто, знаете, не особо люблю». Все вежливо улыбаются. Впоследствии оказывается, что эта фраза была моим самым весомым вкладом в общую беседу, и вскоре я ловлю себя на том, что с тоской вспоминаю ней как о наследии золотого века остроумия. Я даже с радостью вернул бы ее куда-нибудь еще разок, но остальные темы, избранные гостями для обсуждения, не оставляют мне никакого шанса. Я не видел фильмов и пьес, которые они видели, не бывал там, где они бывали. Я узнаю, что Клара работает в издательстве а Ник в пиар-агентстве, что Эмма живет в Клэпеме. «Эмма узнает, что я обитаю в Крауч-Энди, а Клара, что я владею музыкальным магазином». Эмма читала автобиографию Джона Маккарти и Джилл Морл. Чарли эту книжку не читала, но хотела бы прочитать и даже, наверное, попросит ее у Эммы. Барни ездил недавно кататься на лыжах. Я бы тоже, скорее всего, мог вспомнить про себя еще что-нибудь, если бы очень приперло. Но практически весь вечер я сижу как болван и чувствую себя ребенком, которому в виде исключения разрешили попозже лечь спать. Мы едим что-то с неизвестным мне названием, и Ник с Барни сопровождают комментариями каждую бутылку вина, кроме той, которую принес я. Вся разница между мной и этими людьми происходит из того, что они окончили колледж, а я нет. Они не расставались с Чарли, а я расставался. Как следствие, у них хорошая работа, а у меня тухлая. Они богатые, я бедный. Они уверены в себе, я не уверен ни в чем. Они не курят, я курю. У них суждения, у меня первые пятерки. Могу я сказать им хоть что-то на тему, какой перелет наименее комфортен с точки зрения резкой смены временных поясов? Нет. Они могут назвать мне первоначальный состав «The Wailers»? Нет. Да никто из них, поди, и имени вокалиста не знает но я бы не стал утверждать, что эти люди плохие. Во мне нет классовой неприязни, да и в конце концов не такие уж они и богатеи Наверняка их родители до сих пор живут где-нибудь в Уотфорде или в похожем районе. Хочется ли мне иметь что-либо из того, что есть у них? Еще бы. Я хотел бы обладать их суждениями, их деньгами, их одеждой, их способностью без тени смущения обсуждать собачьи клички. Я хотел бы вернуться в 1979 год... И все начать сначала». Чарли болтает весь вечер без перерыва, но это не спасает положение. Она никого не слушает, слишком уж старается обходиться туманными фразами, и то и дело совершенно не к месту начинает говорить с каким-нибудь немыслимым акцентом. «Хотел бы я сказать, что все это новоприобретенные ужимки, но не буду врать. Они всегда были при ней. Нежелание слушать я спутал когда-то с внутренней силой» пристрастия к туманным фразам, с таинственностью, в чередовании акцентов углядел шарм и интригу. ума не приложу, как я ухитрился вымрать из памяти эти ее черты, как ухитрился превратить ее в источник всех на свете проблем. Я держусь на протяжении всего вечера, незаслуженно занимая отведенное мне диванное пространство, и в конце концов пересиживаю и Клару, и Ника, и Барни, и Эмму. Оставшись наедине с Чарли, я понимаю... Все то время, что они разговаривали, я потихоньку выпивал, и теперь мне трудно фокусировать взгляд и мысли. «Я была права, да?» — спрашивает Чарли. «Она ведь в твоем вкусе?» Я пожимаю плечами. «Она в чем угодно вкусе. Я наливаю себе еще кофе. С пьяну мне приходит в голову, что не стоит тянуть резину. Чарли, почему ты ушла от меня к Марко?» Она недобро смотрит на меня. «Так и знала». «Что знала?» Что ты обязательно заладишь, мол, почему это произошло? Последние три слова она произносит с американским акцентом и при этом морщит лоб. Зачем мне врать? Да, обязательно, конечно, когда уж тут. Она смеется скорее надо мной, чем со мной вместе, а потом начинает сосредоточенно вертеть одно из своих колец. Можешь говорить все, что захочешь, великодушно предлагаю я. Это старая история, и потому она во многом сокрыта густым туманом времени. Густой туман времени ни с того ни с сего окрашивается в ее устах ирландским выговором, и еще она плавно поводит рукой перед лицом, предположительно демонстрируя густоту этого самого тумана. «Не то чтобы Марка мне больше нравился, нет. Я находила тебя ничуть не менее привлекательным». Пауза. «Но вот только он сознавал, что красив. А ты нет. И в этом вся разница». Ты вел себя со мной так, будто я была немного слишком незаурядной, чтобы захотеть оставаться с тобой, и это меня как бы тяготило, если понимаешь, о чем я. Порожденный тобой образ со временем все глубже отпечатывался во мне, и в конце концов я сама начала считать себя слишком незаурядной. Я понимала, что ты добрый, отзывчивый, ты умел рассмешить меня, я любила наблюдать, как ты с головой уходишь в вещи, которые любишь, но Марко показался мне более... «Ну, не знаю». «Эффектным? Более уверенным в себе, более открытым, что ли?» «Пауза. Он был не так зациклен на учебе, а я ведь чувствовала, что отвлекаю тебя». «Пауза. В нем было как-то больше света, больше жизни». «Пауза». «Не знаю. Ну, ты сам понимаешь, в нашем тогдашнем возрасте люди очень поверхностно относятся к принятию решений». «Где ж тут поверхностность?» Я был тогда и, соответственно, остаюсь до сих пор унелом, мрачным, занудным, не модным, никому не нужным и нелепым. Но все это не кажется мне поверхностным. Это никак не повреждение мягких тканей, а опасные для жизни проникающие ранение внутренних органов. «Тебе больно меня слушать?» Ну так вот он оказался размазнёй и кретином, если это тебя утешит. Это меня не утешит, но ведь и не за утешениями я к ней шёл. Мне нужен был осязаемый результат, и я его очень даже получил. Я получил не доводы в пользу всесилия Рока, как Селисон Эшфорд, не сарены попытки переиграть прошлое, неизвестие о том, что в случае с Пенни я ни черта не понял, а предельно ясное объяснение, почему кому-то что-то дано, а кому-то нет. Позже уже в такси я понял, что Чарли всего-навсего по-своему сформулировала мои собственные соображения относительно моей гениальной способности быть нормальным. Этот свой конкретный и, видимо, единственный талант я, судя по всему, несколько переоценивал.